Часть пятая. Но Фэрри снова перебила его. «Нет. Причина, по которой вы себя раскрыли, заключается в том, что вы планируете нас здесь убить. Если мы не захотим сдаться, тогда вы убьёте нас, верно?» «Нет, ну, конечно, это и есть причина. Но, честно говоря, я думаю, наилучшим сейчас для вас будет выбрать нас. Я не хочу сказать, что это произойдёт немедленно, но в конечном счёте весь мир станет принадлежать Гастарку. Спокойный мир» под руководством нашего талантливого короля. Мир, где нет места дискриминации, где никто не пострадает, где никто не будет плакать от боли, где каждый сможет смеяться и счастливо проживать свои дни. Наш господин, король Гастарка, владеет невероятным оружием, способным изменить этот мир. Поэтому мы готовы следовать его приказам. Поэтому вы должны...» Но в этот момент Ферри сказала... «Вздор». Но Райнер перебил её. «Нет, подожди, Феррис. Давай послушаем. Его слова кажутся привлекательными». Феррис обернулась к Райнеру. «Ты... что ты такое говоришь?» Но Райнер проигнорировал Феррис и сказал, глядя прямо на Суэ. «Спокойный мир, где нет места дискриминации, где никто не пострадает, где никто не будет плакать от боли, где каждый сможет смеяться и счастливо проживать свои дни. Звучит очень заманчиво». Ваш король действительно намерен построить такую страну? Конечно! Я должен сказать, что Его Величество человек такой же, как внутри так и снаружи. Нет, пожалуй, это звучит странно. Мне скорее следует сказать, что он очень простой человек. Он действительно хочет уплатить эту мечту. Райнер посмотрел на сказавшего это Суи, затем кивнуло и ответил: Чем больше я слушаю, тем больше я думаю, что он кажется действительно хорошим королем, на которого можно положиться. Как привлекательно! «Глядя на тебя, я могу сказать, что ты не лжёшь». «Действительно. Возможно, ваш король способен построить такой мир. Если он так почитаем своими подчинёнными, должно быть он хороший король, да? Пожалуй, став вашими товарищами, мы упростим себе жизнь». Затем Суи улыбнулся и сказал. «Тогда по отношению к нашей стране ты...» Но Рейнер оборвал слова Суи. «Но в таком случае, почему вы убиваете людей, когда вам хочется? Почему вы творите эти мерзкие вещи?» «Вы убили так много людей? Ради того, чтобы завладеть реликвиями героев? Нет, ты назвал реликвии Рул Фрагмей? Разве его не убили тех, кто знал правду? Кто знал о существовании реликвий? Помнится, как ты однажды сказал, что вы хотели выколоть глаза у нас, обладателей Альфа-Стигмы? Если так поступить, а разве они не умрут? Как только носители Альфа-Стигмы теряют контроль, они больше не могут опять стать собой? Разве ты так не говорил? Не могут опять стать собой». Так что после того, как вы выкалываете их глаза, вы просто их убиваете. Убиваете? Убиваете? Убиваете? Ты такой шумный. И ты смеешь говорить об этом после того, что ты творил, заявляя, что хочешь построить страну, где каждый может смеяться и счастливо проживать свои дни? Что в твоей голове заставляет тебя так говорить? Если ваши действия действительно являются приказами короля этой страны, Гастарка, тогда ваш король не больше, чем мусор. Эта страна не то место, где мы можем жить». По крайней мере, в стране, где вы не относитесь к нам, обладателям Альфа-Стигмы, как к людям, нам нет места! Произнес он нерадостно. Ку, слыша это, Ты! Ты смеешь говорить о нашем! Но лишь поднял руку, останавливая ее. Затем он заговорил своим обычным мягким и спокойным голосом: В этом есть смысл. Райнер Сан прав, но. Как и ку, я начинаю злиться, когда кто-то плохо отзывается Его Величестве. «Вы совершенно не понимаете его Величество. Сказанное тобой ранее, хорошие слова. Ты спросил нас, почему мы убиваем людей. Потому что это необходимо. Потому мы и убиваем. Мы пытаемся спасти страну с минимальным количеством жертв. Разве это неправильно? Мне тоже не нравится этим заниматься. Убивая, мы должны принять боль в равной этому мере». «Ты даже не представляешь всей тяжести боли. Ты думаешь, убийство людей может уплатить мечты и идеалы?» Чтобы спасти большинство, необходимо пожертвовать меньшинством, и с этим ничего не поделать? Если это так...» В этот момент Райнер нахмурился и замолчал. «Если это так, как насчёт Ару? Он хотел спросить об этом. «Как насчёт Аро, который является носителем альфа-стигмы?» «Никто не знает, когда он потеряет контроль. Носитель альфа-стигмы, который в любой момент может убить множество людей, он заслужил быть убитым?» «Если они убили одного носителя и этим спасли много людей, тогда, возможно, следует немедленно убить всех носителей». Это было мышление королев Стоула и Гастарка. Райнар также знал привлекательность такого мышления. «Убивая людей, мы должны принять боль в равной этому мере», так сказал Суи. «Возможно, это правда?» Райнар понял. «Убивая людей, когда другие люди умирали из-за тебя, каждый раз он почти терял контроль». Независимо от того, насколько высоко был поднят флаг мечты, независимо от того, как они пытались оправдать свои действия мечтами, такую боль никогда не излечить. Несмотря на это, этот король всё ещё неуклонно продолжал действовать. Хотя он сам пострадал, но чтобы спасти мир, чтобы спасти ещё больше людей, это звучало очень привлекательно. Но Райнер посмотрел на Суи и продолжил. «Я чувствую, что это хороший путь». Я всегда думал, что это хорошая идея, потому что я... Я уже убил много людей. Из-за этих глаз я убил многих тех, кто считал меня своим товарищем. Поэтому, если всё так, как ты сказал, возможно, нет смысла жить. Я не могу этого отрицать. Нет, на своём пути я так всегда и думал. Я думал, что такой монстр, как я, не имеет никакой ценности для того, чтобы продолжать жить. Но Аро другой. Он никого не убил. И с сегодняшнего дня он никого не убьёт». Но вы пытались его убить, он отличается от меня. Он не похож на меня, у которого нет пути назад, у него всё ещё есть будущее. Но ни одна страна не захочет принять обладателя альфа-стигмы. Одна королл он другой. Си... нет. Хотя наш король по-странному любит дразнить меня, но этот человек отличается от вашего короля. Он полный идиот, который действительно считает своей целью, прямо как ты до этого сказал... Создать страну, где каждый сможет смеяться и счастливо прожить свои дни. И он очень усердно трудится ради этого. Потому что этот человек – жадный человек, который хочет спасти большинство, а также меньшинство. Он также ошибочно подумал, что у него есть эта возможность. Он чрезмерно сознательный человек, который во всём будет винить себя, если вдруг кто-то умрёт. Но…» Райнер улыбнулся. «Но из-за этого мы готовы одолжить ему наши силы». «Потому что я думаю, иметь возможность жить в мире, созданном им, кажется хорошей штукой». Исуя ответил. «Понятно. Король Сиона стал... Это... Согласно информации, он, похоже, талантливый человек. Но как талантливый король, тогда это включает в себя то, что я только что сказал. Мужество жертвовать меньшинством ради большинства. Райнерсон, твой король может быть тем, кто избегает жертв, но если такой выбор приведёт к ещё большим жертвам... «Тогда что ты будешь делать?» «Разве своими словами ты не противоречишь самому себе?» Но Райнер просто кивнул. «Да, вероятно, некоторые противоречия. Тем не менее, я чувствую, что страна, построена таким человеком, лучше. Люди не боги. Есть пределы нашим возможностям. Но Этот человек всё же пытается минимизировать количество жертв. Для страны, построенной таким королём, я... Но, несмотря ни на что, чем талантлив этот король, тем более он ограничен в выборе». «Однажды есть вероятность, что он отойдёт от твоих идеалов. Что ж ты будешь тогда делать?» «Тогда я побью этого короля и верну ему прежний облик». Суи, притих услышав это, изначально спокойный, он начал хмуриться. «Ты считаешь, что эти красивые поверхностные слова помогут выиграть у нас Гастарка?» В этот момент Райнер посмотрел на Суи. «Я пришёл сюда с уверенностью, что выиграю. Тогда как насчёт Кукутян? Если хотите убить её, тогда убейте». «В любом случае, если мы не сможем победить вас сегодня, вы всё равно планировали убить её, не так ли?» «Убивать всех, кто знает правду. Это всегда было в вашем стиле». «В таком случае, полагаю, это означает, что переговоры провалились?» «Я с самого начала не планировал вести с вами переговоры». Сказав это, Райнер повернулся к Феррис Бармача. «Ну что, теперь мы можем сражаться? Уже прошло достаточно времени?» «Приступим». «Да, содержание твоей речи было довольно интересным». Я тоже не согласна с твоим мышлением. Сказала она вдруг, и на лице Райнера появилось удивлённое выражение. А? Чё это вдруг? Но выражение лица Феррис осталось неизменным. Она смотрела прямо на Райнера. Хм, потому что мы можем проиграть здесь, если не будем осторожны. Потому что мы можем умереть здесь. Слова Феррис явно имели скрытый смысл. Суику, которые полагались на силу реликвий, обладали шокирующими способностями. Если бы они столкнулись в серьёзном сражении, то из 10 сражений их бы, вероятно, убили все 10 раз. Разница в силе противника была настолько велика, что было сложно не впасть в отчаяние. А теперь они были в помещении, на этот раз, вероятно, нет никакого способа сбежать. В прошлый раз Суику позволили Райнеру и другим сбежать, но на этот раз они не сделают ту же ошибку, что и в прошлый раз. Им было некуда бежать, если они не победят противника, они погибнут. Фарис обнажила меч и продолжила. «Итак, сперва скажу я. Быть твоим компаньоном и путешествовать с тобой эти несколько месяцев было не так уж плохо. Вначале, прочитав твой доклад, который был полон забавных шуток, я подумала, что за извращенный смельчак?» Райнер Криво усмехнулся. «Пожалуйста, не используй извращенный смельчак в качестве описания!» Сказав это, он встал в боевую позицию. Затем поднял глаза, чтобы посмотреть на Суику. «Мы умрём? Возможно. Но сейчас нам остаётся лишь рискнуть». «Да. Ну, мне тоже было в целом нормально. Вначале я подумал, почему существует такая жестокая и ужасная женщина». «Эй, эй ты всё же хочешь ударить меня даже сейчас?» Спросил Райнер с прикрытыми глазами у Феррис, которая почему-то направила на него меч. Затем он продолжил. Но «Это неплохое чувство. Находясь здесь, ты не раз меня спасала». «Действительно, почему люди всегда меня спасают? Милк, Биори, Гермер, Пере, Пия, Кефар, Сион, Тайл, Тони, Файла и многие другие. Включая тебя и Ару. Я не могу допустить, чтобы этого ребёнка убили!» Феррис кивнула. М -м -м. малец, родившийся от женщины, которой ты поигрался и в конце концов бросил, пришёл, чтобы убить своего злого папашу». По крайней мере, в конце своей жизни ты очень постарался, чтобы дать своему ребёнку увидеть свою отеческую сторону, но твои намерения не были приняты мальцом, и в конце тебя закололи насмерть. Какая трогательная история. Райнер рассердился, услышав это. Таким образом, разве я не умер в конце? Но мне никогда не нравились плохие концовки. Или же... В этот момент Райнер снова кивнул. Да, чтобы у истории не было такого конца... Я позволю Ару увидеть, каков я как человек. Тогда Феррис...» С этими словами он наклонился ниже. Красная пятиконечная звезда появилась в его глазах, таких же немотивированных и усталых, как и всегда. Но сейчас они были совершенно другого пронзительного оттенка. Он нажал кнопку в своем мозгу. Он был готов действовать и забирать жизнь соперника в любой момент. В то же время от него четко исходила жажда убийства. Казалось, это совсем другой человек. Нет, возможно, нужно сказать, что он вернулся к тому времени, когда его называли гениальным Райнером Лютом. Самый сильный маг в Империи Роланд. Этот титул можно было получить не только в зависимости от магии. Они должны были быть обучены всем видам физических навыков, борьбе, убийству и другим разным навыкам, а также они должны были обладать гениальной способностью свободно использовать высокоуровневую магию. Все боялись его, независимо от того, какой была миссия, он мог справиться с ней сам. Его называли гением, поэтому он не нуждался в компаньоне. Напротив, он чувствовал, что компаньоны были бременем. Он считал, что пока кто-то находился рядом с ним, они могли лишь мешать. Поэтому он не нуждался в компаньонах. Потому что его способности были слишком высоки, он никогда не думал, что ему понадобится компаньон. «Не приближайся ко мне. Никто не хочет приближаться ко мне». Так он думал потому что они добавляют хлопот, потому что я монстр, даже если мне нравится человек, я всё равно всегда причиняю ему вред. Поэтому он ненавидел компаньонов, он ненавидел, когда люди, которыми он дорожил, приближались к нему. И он... Он сказал, сверкая глазами, не оглядываясь. «Эй!» Он тихо добавил. «Я тебе доверяю, компаньон!» На что Феррис просто ответила. «Да, конечно». Мы победим!